Великосновение Вечер не клеился Рома молчал, сгорбившись за компьютером и почти не обращал на Антона внимания, а тому не оставалось ничего другого, кроме как пялиться на корешки книг или на улицу, где уже который день лил дождь. «И зачем я вообще пришел?» – думал Антон. «Соня-то вовсе отказалась идти. Сказала, что Рома теперь какой-то странный, и взгляд у него злой, и что она вообще его боится». «А Соня почему не пришла?» Словно прочитав его мысли, бросил через плечо Рома. «Говорит, дела какие-то». Крутановшись на стуле Рома окинул Антона рассеянным взглядом. «И в прошлый раз ее не было». Пробормотал он, а потом вдруг выпалил, поддавшись вперед. «Почему ты отворачиваешься?» «Чего?» – переспросил Антон. Он только сейчас заметил, что запястье у Ромы исцарапано в кровь. «Ты все время прячешь лицо», — сказал тот и почесал руку. «Не могу понять, зачем? Ты о чем вообще?» Ромин взгляд несколько прояснился, и он покачал головой. «Да так, ни о чем. Забудь. Это не только ты. Все теперь такие». Он отвернулся, и опять стало тихо. Было слышно, как за окном стучит по подоконнику ветка березы, точно робкий, но настойчивый гость, которому непременно нужно войти. — А ты веришь в привидения? — неожиданно спросил Рома. В комнате, слабо освещенной только монитором компьютера, под шум дождя за окном, Этот вопрос заставил Антона вздрогнуть. «Нет, даже не в «Призраков», в «Странное», в «Сверхъестественное». «Не знаю», — ответил Антон. «Может, что-то такое и есть, только сам я не видел. Хотя, может, видел, но не понял, что это «Сверхъестественное». «Понял бы, если бы видел». Казалось, на этом разговоры кончатся, но Рома, помолчав немного, продолжил. «Тебе не встречались проклятые файлы?» Антон рассмеялся, напряжение немного спало. «Сейчас он предложит мне посмотреть какую-нибудь чушь и, может быть, попытается напугать. Закричит или еще что-нибудь такое выкинет. Это как раз в его духе. Как же?» Смертельные видео с двумя миллионами просмотров, жуткие фото, которые школьники ставят себе на аватарки. Блин, кажется, слышал даже о проклятых страничках в соцсетях. Серьезно. Правда, потом оказывается, что видео, дескать, было неполным, фотография немного не та. Вот если ты найдешь полную версию или ту фотографию, тогда точно конец. Все так. Рома встал, подошел к стене и принялся ковырять пальцем обои. «Мне одно такое попалось. Говорят, нужно посмотреть его три раза. Но это, наверное, чепуха. Просто я не хочу его смотреть, а оно...» Он снова силой почесал руку и обернулся. «Ты ничего не слышишь?» «Нет?» «Ему бы к доктору», — подумал Антон, глядя на черные круги под глазами друга. «Оно другое, понимаешь? Человек на нем теперь... он... он скребет!» Рома почесал руку, и по ней потекла тоненькая струйка крови. Тут в комнату вошла его мама с двумя чашками чая. Рома замолчал... И только дождавшись, когда шаги ее стихнут в коридоре, прошептала «Его нужно посмотреть три раза, понимаешь?» «Но я больше не хочу. Ты посмотришь!» Это было скорее утверждением, чем просьбой. Антон отхлебнул из кружки и стал раздумывать, как бы поскорее убраться домой. Права была Соня. «Смерти моей хочешь?» — спросил он надеюсь шуткой хоть немного разрядить обстановку. Рома не улыбнулся. «Посмотри и скажи, что ты видел». Антон глубоко вздохнул. «Ну ладно, давай свое кино». Рома опять отвернулся к стене. «Там, на рабочем столе. Называется «Прикосновение». «О, кажется, фильм такой был. Открой его». Антон расположился в кресле, отыскал на экране черный квадратик. Прикосновение.3GP. Не могли в формате получше записать, успел подумать он, прежде чем ролик начался. Видео раскрылось, распахнулось змеиной пастью. Черно-белое, зернистое. В кадре появился угол комнаты. — обоев цветочек и человечек. Он стоял в углу, спиной к камере, и раскачивался из стороны в сторону. Это был настоящий уродец. Щуплое тело казалось сложенным из веточек, а голова была огромной, вдвое больше обычной, почти квадратной. Его трясло. Он размахивал руками и потому, как дрожат его голова и плечи, было видно, что он кричит. Тошнота подкатила к горлу. Беззвучный крик впивался в уши, и Антон заорал бы вместе с ним, но видео кончилось, внезапно сменившись чернотой. В темноте ощущалось движение, точно экран был просто бархатной черной завесой, из-за которой кто-то слепо нашаривал выход. «Выключи!» — крикнул Рома. И Антон с радостью подчинился. Он встал, чувствуя, как по телу постепенно расходится дрожь. В воздухе поплыл едва уловимый запах кислого пота и каких-то смутно знакомых лекарств. «Что ты видел?» — набросился на него Рома. «Человека», — ответил Антон. Он вроде кричал. «А еще...» Комнату, обои. Ты видел его лицо? Да что это вообще такое было? Я чуть встаны не наложил. Какой придурок такое снимает? Антон отошел к двери и старался теперь держаться подальше от монитора. Лицо его видел? Нет, только спину. Он двигался? Ну, он раскачивался. Кажется, руками шевелил. Он скреб? Стену скреб? «Да нет. Вроде просто трясся». «Понятно». Рома впервые за вечер улыбнулся. Это была страшная улыбка. Но Антон смотрел теперь не на него. Он глядел на обои, такие же точно, как на видео. По ним тянулись глубокие царапины. На этом разговор закончился, Антон распрощался с Ромой, утратившим гостю всякий интерес. Лишь напоследок Рома опять пробормотал что-то про тех, кто прячет лица. По дороге домой и после за ужином Антон все не мог отделаться от воспоминаний об этом видео, о том, что в движениях человека и в его фигуре было нечто противоестественное, тошнотворное. В минуты тишины ему казалось, будто он все еще слышит, не слухом, а скорее каким-то внутренним чувством, беззвучный крик. Он решил позвонить Соне в надежде, что разговор с ней поможет избавиться от наваждения. Были времена, когда они могли говорить по телефону часами, и общение на расстоянии выходило у них даже лучше, чем вживую. Но Соня не взяла трубку. Спит, наверное сказал он себе. Слишком уж часто она спала в последнее время, и эти эсэмэски неизвестно от кого, которые она не показывала, а цветы, которые он видел у нее на кухне, подружка подарила. Как же, подружка? Он отшвырнул телефон и улегся на диван. Его распирало от злости, и хотелось прямо сейчас поехать к ней и спросить напрямик. Потом он опять подумал о цветах, затем об обоих в цветочек, и мысли плавно вернулись к тому видео. Отвратительный, лысый, похожий на перезрелый кабачок затылок. Он сел за стол, открыл ноутбук ввёл в поисковике «Прикосновение.3GP» и разочарованно уставился на экран. Фильм «Прикосновение», клип какой-то поп-группы, снова фильм, клип, песня. Он пролистал несколько страниц результатов поиска, но не было того, что ему было нужно. Он хотел уже дописать в поисковике «Смертельное видео», но перед этим щелкнул зачем-то на девятую страницу поиска и сразу уперся взглядом в странную ссылку. «Прикосновение, резиновые обои, прикосновение, смертельно, 3GP, располагают богатым, керамогранит, прикосновение, Василькового», гласил текст под ней. «Просто каша из обрывков чьих-то запросов». Такие страницы генерируются автоматически, но... Прикосновение смертельно.3GP По размыслив секунду-другую, Антон перешел по ссылке. Страница не открылась, вместо этого началось скачивание файла с длинным, нечитаемым именем, после чего браузер закрылся, оставив на рабочем столе прямо по центру файла. «Прикосновение точка 3GP». «Вот как!» — сказал Антон вслух. «Посмотришь три раза — и конец!» Он долго глядел на значок, который под пристальным взглядом, казалось, немного подрагивал. Вернулась тошнота, и по всему телу побежал озноб. Антон больше не хотел смотреть этот ролик. Он выделил файл и собрался было удалить его от греха подальше, но видео открылось. Как и в прошлый раз распахнулось, захватив сразу весь экран. Антон судорожно попытался закрыть его, но фигура уже начала трясти огромной, как ведро головой. Уши резанул беззвучный крик, заставивший подумать об ультразвуке, о летучих мышах. Человек вскинул руку всю исцарапанную до крови, до костей, и мертво, как марионетка или насекомое, отрывистыми движениями принялся скрести обои. «Он скрипет!» И хуже того, человечек стал поворачиваться. Антон отшатнулся и упал со стула. Секунду он лежал, ожидая, что сейчас над ним появится голова этого чудовища, выползшего из экрана. Но ничего не происходило. Антон вскочил и с силой захлопнул экран ноутбука, где уже закончилось видео и теперь клубилась темнота. «Два!» — подумал он. И почесал запястье. Ночью у него поднялась температура. Он долго ворочался без сна, кутаясь в одеяло. Ему все казалось, что кто-то топчется в углу, и все скребет и скребет стену. Утром он узнал, что Ромы не стало. Ромина мама позвонила маме Антона, И он, только проснувшись с температурой, не до конца понимая, что же случилось, отрешенно наблюдал, как мама носится по квартире, как хватает и бросает какие-то вещи и что-то от него требует. В памяти отпечатывался лишь самый конец разговора, когда она склонилась над ним, сидящим в кровати. «А ты что, так и будешь дома сидеть? Чем я ему помогу?» Рука чесалась, голова болела, и всё плыло перед глазами. Он знал, что Рома умер, что случилось страшное, но это все было неважно, точно произошло с каким-то далеким и к тому же неприятным человеком. «Мне нужно поспать». Он снова забрался под одеяло и выглянул только после того, как за мамой хлопнула входная дверь. Он лежал, бездумно разглядывая длинные царапины на обоих, и слушал, как гудит, несмотря на закрытую крышку ноутбук, похоже на притаившегося зверя. После полудня позвонила мама. «Тебя в полицию вызывают», — сухо сказала она. «Нет, нет, это ведь не я», — подумал Антон. «Я-то тут совсем ни при чем». Он записал, куда и в какой кабинет ему нужно подойти, кое-как собрался и вышел на улицу. Дождь сменился мелким, похожим на соль колючим снегом, которым ветер злобно швырял в прохожих. Люди прятались кто как мог, поднимали воротники, наматывали на лица шарфы, либо просто отворачивались. «Почему ты отворачиваешься?» Вспомнились слова Ромы. Лишь сейчас он впервые осознал, что Рома умер. Что прямо сейчас, в этот самый миг, он лежит где-то неподвижный, холодный и злой, и этот ледяной ветер, хмурый день и блеклые, безликие прохожие казались странным образом созвучны и соучастны его смерти. В отделе полиции было пусто и тихо. Дежурный на входе проверил паспорт и вернул его, даже не подняв головы, чтобы сличить фотографию. Всё здесь немного напоминало поликлинику после обеда. Антон легко отыскал нужную дверь. Дознаватель, маленький и юркий, все метался по кабинету, и сосредоточиться на нем никак не удавалось». То он листал бумаги, ронял их, поднимал, то носился по кабинету, распахивал дверцы шкафов, а то вдруг что-то ворча лез под стол, пока Антон давал письменные показания. Все прошло на удивление быстро, и вскоре Антон с облегчением вышел в коридор. Как-никак его ни в чем не обвиняли. На лавочке возле кабинета он увидел Соню. На ее бледном лице выделялись заплаканные глаза и темные сухие губы. Заметив Антона, она отвела взгляд, и не успел он сказать ей хоть слово, из кабинета послышалось. «Маркова! Маркова здесь!» Соня встала и прошла мимо, едва коснувшись его рукавом пальто. Антон, в растерянности проводив ее взглядом, присел на лавочку и стал ждать. Полицейские водили мимо каких-то людей в спортивных штанах, пробегали, цокая каблуками девушки в коротких форменных юбках. Один раз важно прошел никем не сопровождаемый бездомный с огромным животом. Антон поежился, единственным его желанием теперь было уснуть. Соне не было очень долго, может быть час, наконец она показалась но не обратила на Антона внимания, а сразу двинулась к выходу, вытирая платком слезы. «Подожди!» Антон пошел следом. Они вместе вышли на улицу, где ветер стал еще сильнее и клубился снег, так что было непонятно, сверху он сыпет или поднимается снизу. Антон все шел за ней, не решаясь приблизиться. Со спины Соня казалась совсем незнакомой, чужой, но Антон продолжал свою странную погоню только потому, что знал, если он сейчас сдастся, этим все и кончится. Уже возле своего дома Соня остановилась. Лишь теперь Антон сумел обнять ее, холодную, с безвольно опущенными руками. На ее щеках блеснули слезы. «Не надо плакать!» соня это я виновата», — сказала она слабо. «Нет, нет, никто не виноват. Это все просто... Я даже не знаю, что это. Просто глупость. Он не мог... Он звонил мне вчера ночью». При этих словах Антон почувствовал, как чьи-то ледяные пальцы пробежали по спине. Он говорил, что любит меня и что всегда любил с самого детства. И что ты только портишь мне жизнь. Антон разжал объятия и отступил на шаг. Он вспомнил странную улыбку, с которой встречал его Рома. И это... Соня почему не пришла? И что ты думаешь, я ему ответила? Антон не хотел знать. Ничего. Я просто молчала. А он говорил и говорил что хочет слышать меня, много чего говорила я молчала. Он говорил, что все от него отворачиваются, а я тогда не понимала, каково это. Я просто молчала и не знала, что ему сказать. Антон даже не пытался ничего ответить. Перед глазами поплыло, и он прикрылся тыльной стороной ладони. «Вот и ты молчишь, как и все». «Да почему вы все отворачиваетесь?» — крикнула она и побежала. Антон сумел догнать ее только у самого подъезда и, схватив за рукав, развернул к себе. Быть может, слишком жестко. «Отворачиваетесь!» Перед глазами поочередно мелькали то затылок страшилища на видео, то прячущие лица прохожие, то улыбка Ромы. «Погоди, ты его смотрела? То видео смотрела?» Он сам не понял, откуда взялся этот вопрос. Ему даже не нужен был ответ, он и так знал. Соня вдруг успокоилась, посмотрела куда-то вдаль, через плечо Антона, и тихо сказала, «Да пошел ты!» Антон выпустил ее рукав, и она скрылась в подъезде, оставив его на крыльце. Все это было... Каким-то кошмаром. «Нужно просто поспать, и все пройдет», — сказал он себе. Дорогой он всматривался в прохожих, которые все так же прятались от ветра. «Они тоже отворачиваются», — подумал он, и вдруг странная мысль посетила его. «А видел ли он вообще сегодня хоть чье-то лицо?» Ну, у Сонина это точно, а Кроме? Лицо мамы? Кажется, нет. Полицейского? Тот все бегал по кабинету или закрывался бумагой, будто боялся, что Антон его узнает. Еще кто-нибудь? Он не помнил. В наступающих зыбких сумерках прохожие казались небрежными, полустертыми набросками. Без лиц. Дома было темно, только кухню освещал маленький зеленый светильник, что висел над раковиной. Антон сначала даже подумал, что квартира пуста, но, заглянув краем глаза на кухню, к своему удивлению заметил у раковины неподвижно застывшую маму. Судя по всему, она даже не заметила его возвращения. «Ну и хорошо», — подумал он. Разговаривать с ней сейчас совсем не хотелось. Он тихонько прокрался в свою комнату и, не раздеваясь, забрался под одеяло. Вернулся озноб. Суставы крутило, застучали зубы. Он свернулся клубком под одеялом и впервые за последние, наверное, десять лет заплакал. Ему было жалко Рому, а еще больше, жалко себя, одиноко лежащего в пустой комнате. Он вспомнил Соню и это ее «Да пошел ты!» и понял, что остается совсем один. Тем временем окончательно стемнело, и в темноте стало чудиться, будто кто-то вошел в комнату, встал в углу и ждет, пока Антон заснет. В горле пересохло. Рука опять стала зудеть, и сколько бы Антон ее не чесал, легче не становилось. «Нужно перевязать ее чем-нибудь, — подумал он, — и попить». Он прислушался. Ни звука. В надежде на то, что мама ушла с кухни, он с трудом встал и, шатаясь, побрел на кухню. Мама стояла всё там же, все в той же позе. Антон пошел к столу, Налил себе воды из кувшина и залпом осушил стакан. Мама не шелохнулась. Ее тихая неподвижность вдруг напугала Антона, Как иногда пугает в магазине человек, Который внезапно оказывается манекеном. «Мам!» — позвал он. Вдруг плечи ее затряслись. Она вскинула правую руку и проскребла ногтями по дверце шкафа. Антон отступил в дверной проем, она оборачивалась. Мальчик бросился в темноту коридора и, опираясь о стену, проковылял в свою комнату. «Даже не пришел!» — крикнула мама ему вслед. «Он был твоим другом, а ты даже не пришел!» Послышались сдавленные рыдания. «Видел бы ты его, такой маленький, ребенок совсем! А ты его бросил!» Антон натянул одеяло на голову. Немного погодя, мама вошла к нему и встала у кровати черным столбом. «Ты хоть на похороны придешь?» спросила она уже спокойнее. «Да», — ответил он из-под одеяла. А во сколько?» «В одиннадцать. Хорошо». «Едва она ушла». В темноте опять заскреблось, будто мышь рвали обои. Антон выглянул из своего укрытия и понял, что в комнате уже не совсем темно. Из щели в закрытом ноутбуке струился грязноватый свет. Антон поднялся, чтобы выключить эту штуковину, открыл крышку и закричал бы, если бы горло не свело внезапным спазмом. «Уродит все еще был там!» И все еще драл ногтями обои и тряс огромной головой. Только обои были другими. Не в цветочек, как раньше, а в темные ромбы. Совсем как в комнате Антона. Антон смакнул ноутбук со стола, и тот грохнулся на пол, но экран не погас. И проклятый уродец внутри все скреб и скреб. Только когда запись сменилась темнотой, Антон решился подойти к нам в Буку и вынуть из него аккумулятор. «Три!», три. — подумал он. «Нет, нет, не три, я ведь не смотрел, этот раз не считается». В тишине все еще слышалось поскребывание, включив свет Антон осмотрелся. Он был один. Вот только на стенах появились царапины. Вертикальные, горизонтальные, косые. Они не выглядели свежими, а словно были здесь уже давно. Просто никто не обращал на них внимания. «Наверное, так оно и есть», — подумал Антон, почесывая руку. «Я...» «Просто не замечал их раньше». В глубине души он знал, что лжет себе, но это было объяснение, и оно его полностью устраивало. Немного успокоившись, Антон поднял ноутбук, поставил его на стол и аккуратно положил рядом аккумулятор. «Я не смотрел!» — сказал он громко, после чего, не выключая свет, Наконец уснул. Во сне он знал, что Ромы уже нет среди живых, но почему-то радовался его приходу. «Привет», — сказал он, но Рома не ответил, а молча глядел на него из кресла. «Наверное, сердится», — решил Антон и протянул ему руку. Казалось неприличным не поздравить друга с тем, что тот живой, несмотря на то, что все на самом деле было «Наоборот». Мало у кого так получалось. Рома откатился на кресле глубже в тень, так что остались видны только его синие с черными ногтями пальцы, сжимающие подлокотники. Антон шагнул к нему, и гость еще немного отодвинулся. «Нужно включить свет», — подумал Антон, — «иначе Рома так и будет прятаться в темноте». Свет зажегся, слабо осветив комнату. Это загорелся экран ноутбука, и тот, скребущий, был там. «Нет», — хотел сказать Антон, — «в него нельзя смотреть». Он бросился к ноутбуку, чтобы остановить ролик, но тут увидел, наконец, лицо Ромы. В этот момент... Та часть его сознания, что отвечала за рациональное мышление, начала просыпаться. «Он мертвый. Я в комнате с мертвецом!» мертвец, мертвец. Лицо друга было безобразным. Из перекоженного рта вываливался отвратительно длинный язык, черно-красный. Мертвец схватил его за голову и развернул к экрану. Урод обернулся. Антон закричал и проснулся. Он сидел перед компьютером. Экран был темный, а аккумулятор так и лежал рядом. Три. Нет, не три. Три сказал Антон, обращаясь к кому-то, притаившемуся за спиной, и почувствовав некоторое облегчение от своих слов. «Ничего страшного». Он ведь не смотрел. Он подошел к окну, за которым пошел уже настоящий снег, крупный, похожий на перья из подушки. Весь прошедший день казался наваждением и бредом. Смерть Ромы... Все эти прохожие без лиц и то, что сказала Соня. Разве могла она такое сказать? Отыскав телефон, Антон позвонил ей. Пусть на часах было почти что два ночи, пусть даже она снова пошлет его, пусть. Лишь бы услышать ее голос. На втором гудке она ответила. Голос был низкий, хриплый, слабый, Она, наверное, плакала всю ночь. «Прости, я, наверное, тебя разбудил». Она не отвечала, и это молчание, полная тишина, без всякого намека на какой-либо шум, даже без отзвука ее дыхание, пугало. Ему представилась квартира Сони. Темный коридор, старые лакированные дверцы шкафов, красные с черным узором ковры на полах — И никого. Соня, повторил он, стараясь хоть как-то развеять эту тишину. Да. Выдох. Можно я приеду? Спросил Антон напрямик. Приходи. Голос был совсем не похож на Сонин. Будто бы даже мужской. Потом опять тишина. Ну, я тогда выезжаю. Антон бросил трубку, чтобы не оставаться наедине с этой тишиной, и в последний момент ему послышалось, что кто-то на той стороне смеется. Так мог смеяться только очень больной человек. Сумасшедший. «А ведь это не она», — подумал Антон. «Там у нее кто-то есть». Он вспомнил, как странно вела себя в последнее время Соня как отказывалась гулять, ссылаясь на дела. Да какие у нее могут быть дела? Он опять вспомнил об этих цветах на кухне. И никуда не поехал. Утром его разбудил отец. В пуховике и огромной меховой шапке он уже готовился уходить. «Там тебе мама записку оставила», — сказал он. «Ох, как здесь у тебя душно. Может, окно откроешь?» Антон что-то ответил. Чувствовал он себя еще хуже, чем вчера, и в нос бил тяжелый запах пота с примесью лекарств, совсем как тогда, в квартире Ромы. «Ну я побежал», — крикнул отец уже из коридора. «А ты одевайся теплее, там снег». Дверь хлопнула, Антон встал и с одеялом на плечах подошел к окну. За ночь снег укрыл все белым, и только черные воробьи скакали по пушистым веткам. На кухне лежала записка «Похороны в одиннадцать». Он аккуратно спрятал ее в карман вместе с телефоном, затем без аппетита позавтракал, выпил таблетку от головной боли и переоделся в чистое. Кожа на руке все еще зудела, и счесанное предплечье выглядело так, словно он пережил схватку со злобным котом. Отыскав шкафу бинт, Антон кое-как обмотал руку, которая стала чесаться с удвоенной силой, но он твердо решил не трогать ее больше. Было уже почти десять, когда он вышел из дома. Он собирался зайти к Соне, спросить обо всем напрямик, без околичностей, и высказать ей все. Сначала он надеялся встретить ее на похоронах, но что, если она не придет? На улице, глядя под ноги на присыпанную снегом тротуарную плитку, он подумал, что голос вчера по телефону не так уж и походил на мужской. Это была Соня. А смех? Может, она заболела? Как он мог ошибиться? И чем дальше он шел, тем больше в нем крепла уверенность в том, что вчера он бросил Соню в беде, и, порожденный этой уверенностью стыд, заставил его почти что бежать. Он представлял, как поднимается к ней, подбирал слова, чтобы попросить прощения. Возле Сониного подъезда стояли две полицейские машины, вокруг толпились люди и что-то возбужденно обсуждали. Какая-то женщина плакала. Антон поднял глаза и увидел, что окно Сониной спальни на четвертом этаже распахнуто. На миг в нем показалось что-то белое, занавеска, колыхавшаяся от ветра. Затем оттуда выглянул человек в полицейской форме и посмотрел вниз. Антон бросился прочь по улицам, которые вдруг сделались пустынными. Он не разбирал дороги. Вокруг было только белое, белое, белое. Ему казалось, он лежит там, возле подъезда Сони, безжизненный, А это не улица, а лишь воспоминания о ней, фантом, белизна которого вот-вот сменится разложением и тьмой. Он очнулся, сидя на кровати в своей комнате. На ботинках таял снег, и крупные капли катились на ковер. Рядом, у ног, как преданный пес, лежало скомканное пальто. Рука чесалась невыносимо, Антон размотал пропитанный кровью бинт и отшвырнул прочь. В углу заскребло, Антон поднял глаза. Он стоял у стены. Теперь было ясно, что это всего-навсего ребенок. Больной ребенок с огромной лысой головой, удивительным образом не падающий тощей шеи. Его рубашка и джинсы были заляпаны грязью и белой паутиной, а на ноге висел обрывок веревки. «Свободен», — пришла откуда-то ликующая мысль. Совсем чужая, словно кто-то, закричал внутри головы. Человечек толстым желтым ногтем процарапал обои, оставляя глубокую борозду с рваными краями. Вся стена была покрыта такими царапинами. Некоторые из них оказались буквами, которые должны были, по-видимому, складываться в слова, но никак не складывались. Другие были картинами. Собака, человек, дерево, дом. «Уходи!» — сказал ему Антон. «Третьего раза не было!» Уродец обернулся. Только теперь, глядя на то, что было его лицом, Антон испугался. Он закричал и вскочил с кровати, но ноги не слушались. Он упал на ковер, обхватил голову руками и начал повторять себе «Не смотри, не смотри, не смотри, не смотри!» Лишь в этом было спасение. Он слышал тяжелые шаги, под которыми стонали и прогибались половицы. «Я не смотрел!» — выпалил Антон на последнем дыхании. «И не посмотрю!» Он уцепился за эту мысль, заставил себя подняться, ожидая, что в любой момент почувствует прикосновение холодных рук, которые... «Выключи!» — крикнул вдруг Рома. Антон понял, что стоит в чужой, но так похожей на его собственную комнате. На стенах старые обои в цветочек, облезшие, исцарапанные. Экран ноутбука колыхался, точно был бархатный черной завесой, из-за которой кто-то слепо нашаривал выход. «Видел его?» — спросил Рома. Антон попытался ответить, но не смог. Рома подошел ближе. «Такой маленький, похож на тощего, голодающего ребенка. Одет он был в какие-то обноски. От него шел сильный запах лекарств и пота. «Видел его?» — повторил Рома. Что-то у него было не так с лицом, но что именно, Антон сейчас понять не мог. «Антон, ты здесь?» «Да», — только и мог ответить мальчик. «Это сон. Это все только привиделось. Я все еще у Ромы. Мы только что посмотрели тот ролик. И я скоро пойду домой. Пойду, домой. пойду домой». Антон рассмеялся. Напряжение медленно спадало. Он оглядывал комнату и не узнавал ее. «Ромина? Не похоже. Его собственное? Тоже нет». Стол был совсем как у него, и ноутбук, а вот обои. Рома поскреб руку тонкую, белую всю в кровоточащих царапинах и улыбнулся. Соня пришла Соня соня Соня, она жива От осознания этого антону на глаза навернулись слёзы. Впусти ее пожалуйста. — тихо сказал Рома, — она по тебе скучала. Антон бросился к двери со странной, слишком высоко расположенной ручкой, потянул ее на себя. Коридор оказался длинным, удивительно светлым и холодным, в глубине его стояла Соня. Она помахала Антону, и он помахал ей в ответ. Соня быстро подошла и мягкой. Похоже на легкую ткань ладонью провела по его лицу. На секунду Антону почудился запах пыли. Пойдем отсюда, сказала она. На улицу, там снег. Антон улыбнулся, Рома засмеялся у него за спиной, и Антон засмеялся. Он готов был уже шагнуть в коридор, когда зазвонил телефон. Мама. мама Соня ухватилась за рукав и мягко но настойчиво потянула за собой подожди выдавил он пересохшими губами я забыла что-то важное нужно нужно сосредоточиться вспомнить пойдем уже прошептала соня она ждет подал голос рома и я жду Антон сунул руку в карман и вытащил телефон. И в этот момент Соня легко стукнула его по ладони, мобильник упал. Вот только удара о пол слышно не было. Он просто растворился в белизне коридора. «Пойдем, пожалуйста», — шепнула Соня. «Я не могу без тебя». Антон глядел на мокрую бумажку, которую вытащил вместе с мобильником. Она прилипла к ладони, поэтому не улетела вместе с ним. На ней расплывающимися чернилами было выведено похороны в одиннадцать. Продолжая улыбаться, Соня схватила Антона и потянула. Лицо у нее было совсем белое, а в волосах притаилось что-то мерзкое и красное. Он в ужасе дернулся и полетел назад. Падал он, казалось, целую вечность, потом ударился затылком, и все исчезло. Открыв глаза, он увидел потолок, на котором знакома была каждая трещинка. Его потолок. Чуть приподнявшись, он понял, что никакой двери перед ним не было. Окно... Распахнуто, ждет, и белый тюль тянулся к нему полупрозрачными руками. Крупные снежинки таяли на полу. Ни Ромы, ни Сони, никого. Только черная завеса экрана ноутбука. Антон вскочил, оскальзываясь, ударяясь об углы. Он выскочил из комнаты, пробежал по коридору, сбежал по ступенькам в подъезде и очутился на улице. Падал снег. Мимо шли прохожие. Отворачивались. Прятали лица. Антон с разбегу врезался в кого-то, стоявшего у подъезда и упорно скрывавшего лицо вцепился в его грязную, мокрую, пахнущую помоями куртку и закричал «Не было третьего раза! Не было!» И этот кто-то только беззвучно затряс головой и повернулся к Антону. и другие рассказы. Чтение, музыкально-шумовое оформление Михаил Прокопов, композитор Александр доктор Выгузов и Александр Филимонов.